Глава девятнадцатая Ожидание было мучительным. Нет, Алиса верила ему. Ни на секунду не сомневалась, что он вернется. Не боялась, что бросит ее. Да и в тот недавний раз он ведь пришел назад даже раньше. Не его вина, что Алиса так опрометчиво взялась за косу. Кстати, ситуация с косой даже сказку про синюю бороду не напоминала. Алиса усмехнулась. В той сказке героине нельзя было входить в тайную комнату, но она вошла, повинуясь любопытству. Алиса же взяла косу не из любопытства, просто хотела переставить. Все это было исключительно дурацким стечением обстоятельств и ее неосторожностью. Нужно было больше учитывать предупреждение Доминика. А теперь Алиса грустно улыбнулась. Она рискует остаться калекой. Понятно ведь, что у нее перерезаны мышцы и сухожилия. И не факт, что когда зарастет, все будет работать как надо. А Доминик явно не хирург, чтобы сделать все правильно. Она со своей кружащейся головой и периодически подкатывающей тошнотой тем более. Ровно через 10 минут он вернулся. В одной руке пакет с медикаментами. Очень много. Из него прямо-таки торчали упаковки бинтов, баночки перекиси, блистеры каких-то таблеток. В другой руке большая толстая книга. — Что это? — изумленно спросила Алиса. — Справочник по хирургии, — серьезно ответил он. Отложил пакет, принес с кухни пару подносов и принялся устраивать на них баночки с антисептиками, бинты, вату, кривые иглы и толстые коричневые нитки. Открыл книгу где-то посередине и несколько минут внимательно изучал текст с иллюстрациями. — Не собираешься же ты? — ужаснулась Алиса. — Собираюсь. «Прости, у нас нет другого выхода. Нужно, чтобы все зажило правильно». Несколько мгновений Алиса молчала, с трудом осмысливая происходящее. Голова отчаянно закружилась. Алиса ощутила это даже лежа. К горлу подкатил новый приступ тошноты. «Так, стоп. Просто признай все как есть. Месяц назад тебя увел к себе смерть. Спас от гибели. Оказался хорошим и заботливым» пообещал вечную молодость и длинную-предлинную жизнь. Теперь же у тебя сильная травма ноги, и этот самый смерть пытается спасти тебя снова. Это необходимо. То, что он хочет сделать, просто необходимо. У тебя один вариант довериться ему, другого не дано. Просто страшно, очень страшно. Алиса невольно заплакала. Просто мне страшно, Доминик, сквозь слезы прошептала она. И «Это ведь больно!» Его лицо дрогнуло, но в остальном оставался совершенно спокоен. Алиса вообще давно заметила, что когда нужно действовать, он умудряется сохранять полное спокойствие. Он накрыл сильной ладонью ее руку, посмотрел в глаза. «Больно не будет! Это я могу!» Чуть криво усмехнулся. «Давай ты будешь спать, пока я буду зашивать рану!» «Нет!» — Алиса покачала головой. Идея общего наркоза искушала. Это было бы так просто. И в то же время в ней было что-то неприятное. В любом случае, Алиса хотела видеть, как Доминик зашьет ее ногу, если сможет. Если можно по-другому, то нет. «Ладно, тогда ты просто не будешь чувствовать боль. Смотри мне в глаза!» Последняя фраза прозвучала властно, так, как звучал его голос в самом начале их знакомства. И Алиса залипла в его взгляде. Черные блестящие глаза словно внушали ощущение надежности, говорили «все хорошо», в них было приятно, и плескаться на поверхности, и тонуть в безбрежном черном океане. «Все хорошо», — говорил океан, и Алиса верила, специально верила, хоть знала, что Доминик тоже волнуется, и никогда не простит себе, если сделает что-нибудь не так. Он отдалялся медленно, так, чтобы не утратить зрительный контакт до самого конца. И ей действительно было не больно все это время. Не пока Доминик обрабатывал рану перекисью, какой-то еще смесью, раздвигал края. Не потом, когда собрано, поглядывая в книгу, шил, завязывал узелки где-то внутри, чуть позже снаружи. Шов получился ровный, даже чем-то красивый. Хотя Алисе, у которой никогда прежде не было ни серьезных травм, ни переломов, не верилось, что вот это топорщится у нее на ноге. Спасибо, она положила руку ему на плечо, погладила. У тебя получилось. Теперь главное, чтоб ничего не воспалилось. Ты взял антибиотики. Заражения не будет, коротко ответил Доминик. Он все еще был крайне сосредоточенным, хоть самое сложное уже было позади. Теперь он бережно держал ее ногу, очень светлую на фоне его смуглых рук, и вполне умело перебинтовывал. «Хороший антисептик?» — спросила Алиса. «Почему ты так уверен?» «Нет». На этот раз он улыбнулся. «Просто все микроорганизмы умерли от моего прикосновения. Я не могу лечить, но могу убивать». «Нет», — сказала Алиса. Он закончил бинтовать ее ногу, поэтому она изогнулась и доверчиво положила голову ему на колени. Его рука неуверенно замерла, потом мягко легла на ее волосы. «Ты можешь лечить, правда? И спасать жизни тоже!» «Что ты хочешь?» — спросил Доминик. Он перенес Алису в спальню, устроил на кровати. Сюда же, по ее просьбе, перетащил экран с проигрывателем для дисков и несколько книг. — Ну, давай кино, наверное, посмотрим, — ответила Алиса. Экскурсионная программа была больше не актуальна. Ясно ведь, что в ближайшие дни она почти полностью проведет в постели. — Хорошо, — кивнул Доминик и сел рядом. Заглянул ей в глаза. — Испугалась, когда это случилось? — серьезно спросил он. — Да, очень. — Алиса провела рукой по лбу. Пока все еще было нереально. Хотелось свернуться в клубочек и зализывать раны. Но тогда он уйдет, чтобы не тревожить ее. А кто знает, когда еще у него будет выходной. К тому же неясно, как ей жить, пока не встанет на ноги. Уже завтра Доминик пойдет на работу. Ниганс же будет приносить ей еду или помогать доковылять до туалета. «Болит?» — внимательно вглядываясь в лицо, спросил Доминик. «Нет, так не болит. Только если наступать. Что-то натягивается и становится больно». — Наступать пока нельзя, может разойтись шов, — лаконично констатировал он. — Это я и без тебя понимаю, только неясно, что делать, — подумала Алиса. Иногда его манера говорить спокойно и лаконично все же раздражала. — Я немного ускорил регенерацию, но завтра нужно еще лежать. — Как ускорил? — удивилась Алиса. — Убил часть клеток, — ответил он. «Из-за уменьшения клеточного пула ростковый слой будет размножаться быстрее, чтобы компенсировать потерю, и быстрее пойдет регенерация». «Хм, у смерти свои способы», — подумалась Алисе. «Ускорение регенерации через убийство клеток. Никогда раньше такого не слышала». «Хорошо, спасибо», — нейтрально ответила она. «Все же ощущение от того, что ее касается и лечит смерть, было странным». Небольшое чувство чужеродности, но уже давно не страх. Главное помнить, что это Доминик, а не просто существо, несущее гибель живому. «Что еще тебя тревожит?» — вдруг спросил он. «Да так, ничего», — слабо улыбнулась Алиса. «Ты ведь принесешь мне завтра сюда запас еды, воды побольше? Может, палку какую-нибудь, чтобы опираться? Я же должна ходить, ну, ты понимаешь?» «Нет» ответил он, но, видимо, сам понял, что сейчас его манера отвечать на вопрос четко и без объяснений совершенно неуместна, поэтому добавил. «Я завтра никуда не пойду, и потом тоже. Буду с тобой сколько нужно». «Да ты что?» — обрадовалась Алиса. «А как же твоя работа?» «Нет ничего срочного. Работа подождет». «Ну, значит, у тебя будет отпуск». «Спасибо, Доминик! Жаль только, что этот отпуск тебе придется провести с Калекой. Доминик улыбнулся в ответ. Ничего не сказал. Вернее, невысказанные слова повисли в воздухе, и они однозначно говорили только то, что его радует эта перспектива. На самом деле так и было. Доминик страшно перепугался, когда все произошло, но знание, что он нужен ей, просто окрыляло. Впервые он был нужен кому-то не для того, чтобы организовать соответствующий уход из жизни, а чтобы заботиться, приносить что-то, быть рядом, чтобы поднять ее на руки и отнести, да хоть в туалет. Нужно ближе к вечеру отнести ее в сад, посадить на скамейку и устроить красивый закат, — подумалось ему. Они никогда еще не сидели рядом и не смотрели на закат, а он ведь умеет делать очень красивые такие, как видел в Австралии и на островах Латинской Америки. И да, самое главное, он нужен не просто кому-то, он нужен Алисе. Видел, что она не хочет даже на минуту отпускать его, и наплевать, что ей просто страшно оставаться одной. Даже если так, чувство, что она нуждается в нем, было невероятным, сладким, уверенным, таким, что душа поднималась и кружилась. И ему казалось, что он может свернуть горы ради того, чтобы вновь и вновь слышать подтверждение этой необходимости. Впрочем, при желании свернуть гору Доминик действительно мог. Ничего особенного.